298-я ночь Когда же настала 298-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Халид, после того, как поговорил с юношей, велел отвезти его в тюрьму, и юноша провел там ночь. Когда же настало утро, люди пришли посмотреть, как будут отсекать юношу руку, и не осталось в басаре никого, ни мужчины, ни женщины, кто бы не пришел, чтобы увидеть, как станут наказывать этого молодца». И приехал верхом Халид, и с ним знатные жители Басры и другие, а затем эмир позвал судей и велел привести юношу. И он пришёл, ковыляя в своих оковах, и никто среди видевших его не мог не заплакать, и женщины возвысили голоса, рыдая. И судья велел заставить женщин замолчать и сказал юноше: "Эти люди утверждают, что ты вошёл к ним в дом и украл их имущество. Может быть, ты украл меньшее облагаемого количества?" — Нет, я украл как раз столько, — отвечал юноша. — Может быть, ты владел им совместно с этими людьми? — спросил судья. И юноша ответил, — Нет, оно все принадлежит им, и я не имею на него права. И тогда Халит рассердился и сам подошел к юноше и ударил его бичом по лицу и произнес такой стих поэта, — И хочет муж желанного добиться, но даст ему Аллах лишь то, что хочет. — Да. И затем он позвал палача, чтобы отсечь руку юноши. И палач подошёл, и вынул нож, а юноша вытянул руку, и палач приложил к ней нож, и вдруг выбежила из толпы женщин девушка, на которой были грязные одежды, и вскрикнула и бросилась к юноше, а затем она открыла лицо, подобное луне, и люди подняли великий шум, от которого едва не возникла смута, мечущая искры. И девушка крикнула во весь голос: "Заклинаю тебя Аллахом, о эмир! Не торопись рубить, пока не прочтёшь этой бумажки. И она подала ему бумажку, а Халит развернул её и прочёл, и вдруг оказалось, что на ней написаны такие стихи: О, Халит, влюблённый вот, любовью охваченный. Из луков очей моих метнул в него взгляд стрелу, и был поражён стрелой моих он очей. Ведь он друг страсти, болезнь её вздохнуть не даёт ему. Признался он в том, чего не делал, как будто счел, что лучше так поступить, чем облик и вид любви. Потише же с юношей печальным, поистине, он выше других людей по свойствам, и он не вор. И когда Халид прочел эти стихи, он отошел в сторону и удалился от людей, и, призвав к себе женщину, спросил ее, в чем тут дело. И она рассказала ему, что этот юноша любит ее, и она любит его. И он только хотел посетить её и пошёл к дому её родных, и бросил в дом камень, чтобы дать ей знать о своём приходе. И её отец и братья услышали шум от камня и вышли к юноше. И когда юноша заслышал их, он собрал всю материю и сделал вид, что он вор, чтобы прикрыть свою возлюбленную. И девушка говорила, когда его увидели при таких обстоятельствах, его взяли и сказали: "Вор! И привели его к тебе". И он признался в воровстве и упёрся на этом, чтобы не опозорить меня. И такие дела совершил тот, кто сам себе бросил обвинение в воровстве, из-за чрезмерного своего благородства и величия души. Поистине, он достоин того, чтобы ему помогли добиться желаемого, воскликнул Халид. А затем он позвал к себе юношу и поцеловал его между глаз, и велел привести отца девушки и сказал ему: "О старец, Мы были намерены исполнить приговор над этим юношей и отсечь ему руку, но Аллах, велик он и славен, уберег меня от этого. И я приказал выдать юноше десять тысяч дирхемов, так как он не пожалел своей руки, чтобы охранить твою честь и честь твоей дочери и уберечь вас обоих от позора. И я велел выдать твоей дочери десять тысяч дирхемов, так как она рассказала мне об истине в этом деле, и я прошу тебя, чтобы ты мне позволил выдать ее за него замуж. — О, Эмир, я позволяю тебе это, — сказал старец. И Халид прославил Аллаха и восхвалил его и произнес прекрасную проповедь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.